Глава одиннадцатая. Алена. Я просматривала отчет организатора приема, и с каждой секундой мне казалось, что надо мной кто-то крайне язвительно шутит. Дорогое шампанское, королевские креветки, красная и черная икра, деликатесы и изысканные блюда стоимостью... Ох, даже больно смотреть на цену, Мой взгляд боялся опускаться к итоговой сумме, но разве у меня есть выбор? 28342 доллара. За эти деньги я могу приобрести целую партию необходимых лекарств. Это четверть необходимой суммы для операции Владику. «Вы шутите?» Я посмотрела на женщину в синем брючном костюме с идеальной прической и профессионально вежливой улыбкой. «Алена Сергеевна, поверьте моему опыту, я не написала ничего лишнего». «Разве? Этот прием организован для сбора средств, а не для того, чтобы ублажать элиту города. Вы хоть понимаете, насколько важны для нас средства на счету каждая копейка?» «Вы заказчик, и вам решать, но позвольте мне объясниться». Я кивнула. «Люди могут быть жалостливыми» и благородными, искренне желающие помочь больным детям, могут быть алчными и руководствоваться собственными интересами, сделать благотворительный вклад, желая избежать налогов. Кем бы ни был ваш гость, он никогда не забудет чувство неловкости от вашего приема, если вы окунете его в атмосферу бедности и серости. Люди не готовы сталкиваться нос к носу с болезнью и смертью, Они не простят вам такой реальности и больше никогда не примут подобное приглашение. В словах женщины было слишком много резона, чтобы просто отмахнуться от нее. Подарите им праздник, феерию. Пусть этот вечер они вспоминают с теплотой, рассказывают своим друзьям и партнерам, рекламируя ваш фонд. Пусть денежные переводы они отправляют с улыбкой на губах, чувствуя себя избранными, элитой, примером для подражания. «Что вы предлагаете?» – сдалась я. «Несколько проверенных репортеров, которые представят мероприятие в выгодном для нас свете, мы сделаем наши приемы своеобразным показателем статуса человека». «Хорошо, я полностью полагаюсь на ваш опыт, своего-то у меня нет, а Карина выглядит уверенно» И говорит убедительно, если прием себя не окупит, заплачу за него из личных средств, а не фонда. Я зря волновалась. Прием не просто имел грандиозный успех и помог нам собрать свыше 100 тысяч долларов, но и реклама всего фонда прогремела громко на всю область. Почту завалили письма от волонтеров и неравнодушных людей. Многие жены политиков и бизнесменов нашего города – расспрашивали меня о фонде прямо во время приема, и несколько из них были решительно настроены присоединиться ко мне. Так, волей случая, я обрела поддержку и достаточно влиятельных помощниц. Алла Леонидовна очень активно взялась за спортивных инвесторов. Ее муж, известный на всю страну тренер хоккея, имеет большое влияние в тех кругах и к его жене все относятся благосклонно. К тому же, Немолодая женщина всерьез загорелась идеей проводить время непосредственно с детками. Оказывается, у нее есть хобби – лепка из полимерной глины. Она очень хорошо помогает развивать детскую моторику, поэтому и врачи, и сами дети подхватили идею о мастер-классах подобного рода. Ольга Николаевна – эффектная, статная женщина, мать троих детей и просто светская львица – оказалась прекрасным психологом. По статусу работать ей не позволял муж, но здесь она смогла применить и свое образование и навыки. Эта женщина поразила меня своей глубиной и желанием подставить плечо другому. Для каждого она находила нужные слова поддержки даже для меня. Однажды я сама не поняла, как разоткровенничалась с ней и рассказала о Денисе. Я буквально не могла остановиться, Даже о том, что мы планировали, призналась, и о нерожденных детках поделилась. Последние месяцы они все чаще и чаще снились мне. Эти сны были наполнены светлой грустью. Часть меня хотела, чтобы они стали явью, а другая боялась. «Алена, чего вы боитесь больше? Никогда их не увидеть или родить и потерять, как Дениса?» Тогда я не нашлась с ответом. Но вот уже второй месяц во мне зреет решение. Я безумно хочу прижать к груди наших с Денисом детей, Глеба и Снежку. Рассказать им, каким замечательным был их отец и как мы любили друг друга. Я все еще его люблю. Каждый день. Каждый миг своей жизни. Другой мужчина рядом? За эти почти два года я не смогла даже взглянуть в сторону кого-либо, Несколько мужчин пытались оказывать мне знаки внимания, но я не могла находиться рядом с ними. Их невинные прикосновения ко мне, когда они проявляли себя галантными кавалерами, вызывали лишь брезгливость. Ни о каких объятиях, поцелуях, а тем более близости и речи быть не могло. Так что ж мне всю жизнь оставаться одной, когда я могу создать семью, родить ребенка от любимого мужчины, стать счастливой матерью, Пусть мой век жены был коротким, но зато матерью я могу быть всю оставшуюся жизнь. Судьба жестоко отобрала у меня Дениса, но в остальном я сама опустила руки и смирилась. Глеб и Снежка. Их я не подведу как мужа. Мы станем самыми счастливыми, и я научусь смеяться ради них.